Дервиш был будто не мой, шел утонувший в своих мыслях, а во время привалов быстро доставал две тетради, открывал их и тыкал в бумагу пальцами. То ли угадывались ему в белизне строк, невидимые другим тексты, то ли сам он желал оставить в тетрадях собственные слова или знаки, но не имел для этого ни карандаша, ни ручки. Ресторатор и секретами лапши для лагмана, готов был снабдить Дервиша ручкой, но в ней успела засохнуть паста. Дервишем же путешественника назвал его спутник, или, может, администратор. Именно он распоряжался виноградным напитком и провизией. Козлоногий мохнатый мужик или просто козел с лицом мужика европейской наружности. Этот все же позволял себе разговаривать, и от него свидетель узнал, что идут они с дервишем в Джаркент за грецкими орехами. Через час ресторатор-чайханщик усердием силы воли все же смог удрать, вырваться из процессии дервиша и его администратора, и заставить себя и осла Блистательного повернуть в сторону Аягуза. Он испугался. Почувствовал, что движение в джаркент за грецкими орехами втягивает его в свою энергетическую трубу или воронку, и что осел его не скандалит не по причине благоразумия, а потому что тащится вслед за козлоногим мужиком в радость, особенно когда звучала небесная музыка. Чейханщик был меломан, уважал Кобзона и Земфиру, а музыка с небес напоминала ему аранжировки Джеймса Ласта. Иначе откуда появились бы здесь кондоры и, заслушавшись, никуда не пролетели, а принялись дурачиться и кувыркаться? Никакой оркестр Ласта на редких облаках не сидел, а звуки издавала на земле свирель Козлоногова. Но, возможно, взлетая вверх, В колебаниях воздуха голос свиреля приобретал громкость и оркестровое звучание. Эта-то свирель, по мнению Чайханщика, казалась особенно сладостной, а потому и опасной. С мнением его был, похоже, согласен и разумный осел. Именно свирель и ее звуки, рассудил Чайханщик, и устраивала сдвиги ветров, и приманивала к себе живность степи. И мелких грузунов, тушканчиков, байбаков, полевок, пеструшек и всяческих жужжащих и ползающих, проснувшегося вдруг комарья, червей, жуков, улиток, среди них крупных, прежде чайханщикам невиданных, и ящериц, и змеек, и влажно-боких лягушек, но это все мелкота». Осеменили за козлоногим мужиком и особи повнушительнее. Зайцы, сайгаки, лисы порой рыскали волки, вроде бы пока сытые. Однажды чайханщику померещился снежный барс. Говорят, сородичи его еще водились не так далеко отсюда, в горах Теньшане. И чайханщику стало страшно. «А что говорить о птицах?» Каких только птиц не подняла на крыло и не поманила за собой свирель Козлоногова. И не слишком любящих полеты кёкликов, горных куропаток, и черных жаворонков, и здешних синих птиц, еще и синих птиц, возмутилась Сверидова. Ни в каких вереницах за синими птицами Кавригин не потащится. Искать в тетрадях потаенные смыслы — это он может. Но чтобы ползти в вереницы? Степь, по представлениям чайханщика, любителя и знатока ее, так выходила. В местах продвижения Козлоногого и его орды как бы дыбилась, словно гигантский крот вздымал могучей спиной пласты земли и всяческую живность над собой. Или не крот? а подземный Геракл, предположила Свиридова. Причем движение Орды Козлоногого, пусть порой и нервное, проходило мирно. Никакая тварь никого не обижала, напротив, все будто бы уважали друг друга, не капризничали, не буянили, не раздражались из-за проявлений особенностей чужих натур. Скажем, из-за возмутительно противного писка Прибалхашского комарья. Но это когда играла свирель. А как только она замолкала, Хотя бы и ненадолго, Козлоногий дважды устраивал привалы И задремывал на десять минут. Пробовал играть на свирели дервиш, Но не мог, и снова принимался водить пальцами По белым страницам. Так вот, как только утихала свирель, и обрывалась небесная музыка, все, пожелавшие пойти в Джаркент за грецкими орехами, вспоминали, кто они и кто рядом с ними. И уж тут, к особям посущественнее других, приходило ощущение голода и желание сейчас же перекусить. И перекусывали. Волки, хотя и не выглядели отощавшими, да и прежние привалы случались не так давно, бросались на зазевавшегося сайгака и рвали живое еще мясо. Огненный корсак, только что грациозный в движениях, суетился, отлавливая зайца. Камышовые коты, проявляя чувство высокомерия или даже брезгливости ко всякого рода вонючим мышам и тушканчикам, с охотой были готовы откушать горных куропаток. Лягушки — до того смиренные или даже безропотные в дороге к грецким орехам, оседлывали невиданных пока в степи улиток и вытягивали из хитиновых доспехов их желеобразные тела. И, понятно, в выгоревшей примятой траве и на дни начиналась суета насекомых с их интригами и злорадствами. Но вставал козлоногий, протирал лапой, или все же рукой, веки, подносил к губам свирель и движение чающих неизвестно чего или хотя бы страны Беловодий, когда-то страну Беловодию старались отыскать на Алтае в верховьях Иртыша, возобновлялось. И это снова было путешествие благонамеренных, беспорочных, но и чем-то напуганных тварей. Во время привала Чайханщик и его осел и решили сбежать. Они увидели, а главное поняли, что их надумал сожрать записанный в Красную книгу зелеными чернилами, обладающий неприкосновенностью, а потому и наглый снежный барс. Ужас ошпарил Чайханщика, ужас панический. И осел начал дергать его за штаны. А Чайханщик знал смысл этого жеста животного. И барсты обнаружил себя лишь на мгновение, но и по хитроумным и нетерпеливым повадкам хищника был ясен его голодный умысел. Третьего привала нечего было и ждать. Чайханщик подошел к дервишу, отпившему из баклаги Козлоногова, поделиться удивлением и страхами, но тот не произнес ни слова. Его будто ничто не интересовало. Ни в орде Козлоногого, ни в самом себе, ни в мироздании. Но о чем-то он все же думал, в тетради заглядывал. И тогда чайханщик понял, что барс, не обнаружив в шествии хотя бы осла блистательного, намеченного на обед, именно этого малохольного дервиша и сожрет». Может, уже и сожрал. Может, и где-нибудь здесь, неподалеку. Там наверняка шлялись незамеченными и другие редкие барсы. Со времени побега ханчика из Орды, а осел несся под ним со скоростью истребителя пятого поколения, прошло часа четыре. И, конечно, обеденный привал должен был уже произойти».